Глава вторая, в которой я снова удивляю окружающих и заодно удивляюсь сам. Ленька, набычившись, двинулся вперед. Он поднял руки перед собой, спрятал лицо за массивными кулаками и настороженно смотрел на Молодечного. Ну, хотя бы элементарные приемы защиты старшому известны. А то я думал, он прямо как в старых русских былинах, с криком и гиканьем побежит вперед, типа стенка на стенку. А вот поза сержанта не изменилась вообще». Казалось, он даже не слышал сигнала Шибко к схватки и не видел скачущего перед ним пацана. Как дремал стоя, так и продолжал дремать. Того и храпеть начнет. Ленька, конечно, в итоге повел себя очень глупо. Купился на показное бездействие молодечного. Широко размахнувшись, по большой дуге выбросил кулак, целясь точно в висок чекисту. Не знаю, на что дед Домовец рассчитывал. Даже идиоту понятно, кривонос и хрен бы так стоял неподвижно дожидаясь, когда похожий на кувалду кулак старшего прилетит ему в физиономию. Дальше было красиво. Кривоносый прямо с закрытыми глазами пригнулся, пропуская руку над головой, а затем одним еле заметным движением буквально прилип к боку Леньки. Подножка, и дед домовец повалился на землю. Знатно, кстати, повалился. Громко, с матом, с разлетевшимися в стороны комками земли. — Следующий! — весело, со смешком крикнул довольно шибко. «Михалев завтра драит общую спальню!» «Товарищ сержант государственной безопасности, уговора такого не было! Вы обещали поощрить только за выигрыш!» Возмутился старшой, принимая вертикальное положение. Лицо у Ленки стало красное и очень расстроенное. Мне кажется, причина совсем не в спальне. Не в том, что старшому придется одному отдуваться за всех. Он реально надеялся выиграть или хотя бы не так быстро оказаться на земле. «Вот ты даешь, Михалев, в рот те ноги!» «Если есть выигрыш, то и проигрыш, само собой, тоже имеется. Просто тем, кто отличится, награда одна и та же, поездка в Москву. А тем, кто обосрется, награды разные. Тут я проявлю смекалку», — радостно ответил Шипко. Его вообще все происходящее сильно веселило. «Ох ты ж черт!» — подкидыш медленно попятился, стараясь укрыться за спинами товарищей. «Я вот точно драться не умею, товарищ сержант государственной безопасности. В жизни никого не тронул». Только все по-мирному, по-интеллигентному. Разин! Да у тебя на роже написано, что к чему. На себя-то глянь, интеллигент хренов!» Громко заржал Шипко. «Ты в подворотне у добропорядочных советских граждан кошельки как требовал? С поклоном и глубочайшими извинениями? Ты ж не забывай, мне о вас все известно!» Панасыч пригрозил подкидышу пальцем. А я с интересом уставился на Ваньку. Не из-за слов Шибко. Они меня как раз вообще не удивили. По Ивану, на самом деле, через пять минут общения можно понять, он достаточно интересный товарищ в плане своего прошлого. Просто Бернес, можно сказать, без пяти минут уголовник. Подкидыш — такая же фигня. Чувствую, скоро выяснится, что мы с Реутовым самые приличные в группе люди. «Скажите, а в Третьяковку поведете?» Задал вдруг очень неожиданный вопрос Марк. Причем неожиданный для всех. Даже Молодечный удивленно посмотрел на Бернеса. Мол, где он и где Третьяковка? «Ну, — Шипко пожал плечами, — можно и в Третьяковку? Тогда я следующий!» Марк уверенно шагнул вперед. «Так, Либерман, ты мне тут не порть момент!» Панасыч даже руками замахал, отгоняя Бернеса, как назойливую муху. «Твоя кандидатура уже утверждена. Ты и Реутов будете заниматься отдельно». «Это очень хорошо, я бесконечно рад!» Марк кивнул, а потом сделал еще один шаг вперед. «Но в Москву Шибко хочется, в Третьяковскую галерею». Прошу разрешить принять участие. Ну, ты...» Шибко покачал головой, потом плюнул. Необразно плюнул. Вполне даже реально. Мне кажется, иногда Панасыч мечтает от нас избавиться. И тоже необразно. «Ладно, разрешаю». «Здорово!» Обрадовался Марк и чуть не одним прыжком оказался напротив Молодечного. Через секунды все присутствующие, включая Панасыча и Кривоносова, изумленно уставились на Бернеса. Он вдруг принялся скакать вокруг противника в каком-то весьма странном рваном стиле. Я никогда не видел ничего подобного. Да и не только я, похоже. Остальные тоже прихерели знатно. Думаю, таких козлиных коленец вообще не существует ни в одной борьбе мира. что это с нашим скрипачом?» Тихо поинтересовался подкидыш, выглядывая из-за Корчагина. «Он прям как психовный, честное слово. Его будто параличом вот-вот разобьет. «Ну да, смотрелось, конечно, поведение Марка своеобразно». Однако при всей неловкости и внешней нелепости движений Бернес успевал реагировать на каждый выпад противника. А Молодечный, что интересно, в отличие от предыдущей схватки, если это можно так назвать, больше не стоял истуканом. Он словно увидел в худом долговязом пацане что-то гораздо более опасное, чем кулаки Старшова, и явно вознамерился атаковать первым. Но каждый раз сержант не успевал буквально на считанные доли секунды, на крохотные миллиметры. Вот казалось, он должен ударить соперника – а Бернес уже рвано перетекал в следующую точку пространства. Чёртова матрица какая-то. Пархай, как бабочка, жаль, как пчела. Бабочка. Вот кого мне напоминал Бернес. Сумасшедшая, сильно ускорившаяся бабочка. Причем эта удивительная подвижность Марка не только спасала его от ударов и захватов чекиста, но и очень заметно начала раздражать сержанта. Кривоносы явно не ожидал такого конфуза. Он, конечно, с самого начала выбрал Бернеса в свою группу, но все же именно сейчас не планировал проигрывать вообще никому. В какой-то момент терпение сержанта лопнуло. Оно и понятно, скоро вечер, гоняться за Марком можно бесконечно. Пацан один, черт, ухитряется ускользать. Да сам Кривоносый в такой ситуации выглядит, прямо скажем, не очень. Ему тут Шибко такую мощную рекламу сделал, а он с каким-то одесским вором-скрипачом справиться не может. Молодечный рванул вперед, желая обхватить Бернеса за талию. По крайней мере, я именно так оценил его движение. Бернес будто ждал этого и среагировал моментально. Он вдруг очень внезапно и резко бросился в ноги Молодечного. Тот, естественно, подобной подставы не ожидал, споткнулся, кубарем полетев на землю. Бернес моментально вскочил, а затем одним прыжком оказался рядом с Кривоносом. Бить, конечно, не стал, с башкой у Марка все нормально. Он прекрасно понимает, сегодня кривонос лежит на земле, а завтра таких люлей навешает под каким-нибудь благовидным предлогом, что охренеешь. Может, он, к примеру, сильно злопамятный поэтому Бернес просто обозначил удар в лицо. «Я выиграл!» С радостной улыбкой заявил Марк и оглянулся на воспитателя. Чтоб меня!» Шибко изумленно покачал головой. «Слышь, товарищ сержант государственной безопасности молодечный, а ведь он и правда выиграл!» Кривоносый поднялся с земли, отряхнул колени, затем подошел к Марку. Все замерли. Буквально секунду он смотрел Бернесу в глаза, а потом хлопнул его по плечу и коротко бросил. «Молодец! Подловил!» «Ну что сказать?» Вот тут, собственно говоря, снова взыграла моя натура. «Что за твою мать? Какой-то, блин, Бернес смог, а я, типа, хуже?» «Я тоже хочу получить похвалу от этого молчаливого человека со сломанным носом». Да и потом домовцы смотрели в сторону довольного Марка с выражением какого-то, наверное, даже почтения. Пацан, который с первого дня казался немного лоховатым, удивляет нас все больше и больше. Такими темпами место старшего займу не я, а Бернес. «Хрен там!» тоже готов принять участие», — сообщил я громко, потом обошел шибко и встал напротив молодечного, который уже вернулся в исходное положение. Да ядрить твою козу!» — Панасыч начал психовать. «Реотов, тебя вообще завтра по договоренности забирают. Или что? После третиковки по твоим интересам отправимся. Куда? Цирк? Кинотеатр? В зоосад? Другим-то дайте попытать счастья». «А мы не против!» — тут же выкрикнул подкидыш. «Зачем мешать людям, которые желают себя показать? Мы исключительно за!» «Точно, точно!» — поддакнул Корчагин. «Товарищ сержант государственной безопасности, пусть он Реутов теперь участвует. Мне, например, даже интересно очень. Парень он у нас своеобразный, с выдумкой у него все нормально». «До признания поражения, не до удара по лицу!» — громко сказал вдруг я. И сам прихерел. «Какого твоего, мать, поражения? Что я несу?» «Но остановиться уже не мог». В конце концов, я знаю, как нужно реагировать, как нужно действовать. Да, кривоносый спец в самбо. И что? А я, блин, херову тучу лет тусовался просто везде. Делать было особо нечего. Куда только не ходил, чем только не занимался. Бокс — это уже более взрослое увлечение. Неужели не соображу, как разобраться с молодечным? Тем более они тут, можно сказать, только у истоков борьбы. Тело хреновое, да, но мозги-то мои. Реотов, у тебя совсем у монет! Ласково поинтересовался Шибко. Да признание поражения, повторил я как попугай. Взамен, если выиграю, вы возьмете всех в Москву. Да, Алеша! Корчагин подпрыгнул на месте, ударив кулаком в воздух. Говорю же, боюсь, Реутова! высказался подкидыш кому-то из пацанов. У него с башкой точно не все ладно. Дед еще что-то говорили, но я уже не слушал. Сосредоточил все свое внимание на молодечном. Он быстрый, очень быстрый. Явно не вчера начал упражняться в единоборствах. Я, к своему стыду, историю отечественных боевых искусств знаю плохо. Что-то вроде слышал про самбо, но это не точно. Если не ошибаюсь, данный вид борьбы создал не один, а три человека, гениально совместив все лучшее, что знали сами из японских практик дзюдо и айкидо. А может, джиу-джитсу? Короче, как в песне. Слепили из того, что было. Однако нового ничего не изобрели. Соответственно, удивить меня молодечному нечем. «Реутов, чего застыл? Сам от своей дури охренел! Нападай! Проиграешь, да всего делов!» — крикнул Шипко. Я обозначил движение вправо, а сам шагнул влево. Молодечно не повелся. Он реагировал на мои обманные маневры логкими поворотами корпуса. А еще я чувствовал кожей его сканирующий взгляд. Все-таки не дурак кривоносый, точно не дурак. И меня дураком не считает, кстати. Понял, раз пацан вызвался драться, да еще при условии признания поражения... Значит, у пацана есть план, и сержант госбезопасности пытался сейчас этот план просчитать. Ложный выпад молодечного, я едва успел отскочить от мгновенно выброшенной руки. Чекисту не хватило буквально несколько сантиметров, чтобы его ладонь сцапала ткань моей одежды. Я дернулся в сторону еще раз, пытаясь обдурить сержанта, но он поймал меня на противоходе. Если говорить чисто технически, молодечный попытался пройти в ноги. Он кинулся вперед, и его движение по стремительности могло сравниться с броском кобры. Я, обхватив сержанта руками, при этом едва успел упасть телом чекисту на спину, дабы не позволить ему повалить меня простейшим приемом. Молодечный тут же сменил тактику и начал выкручивать на излом мою ступню. Я отчаянно пытался понять, что делать. Мои руки бесполезно скользили по телу противника, внутри появились признаки приближающейся паники. А потом... Потом произошло что-то весьма странное. «Запомни, тебя будут искать, и, возможно, попытаются убить, если ты скажешь что-то лишнее. Твоя цель – выжить, понял? Без всяких оправданий. Ты должен выжить. Назло всем, ради отца и матери». Перед моими глазами, в которых, кстати, слегка как-то внезапно потемнело, вдруг мелькнуло лицо Бекетова. Только он выглядел моложе. Охренеть можно. Вот точно не вовремя прилетело это короткое воспоминание из дедово прошлого. Точно не вовремя. «Мог бы сказать я, но не скажу. Потому что одновременно с рожей старшего майора государственной безопасности в моей башке вдруг взорвалась фейерверком злость. Реально, даже не злость, а какое-то бешенство. И такая яркая, очень яркая мысль. «Хрен вам всем! Хрен вам! Выживу! А потом найду тех, кто виноват, и убью их!» «В общем, как говорят по классике, это не мое, мне подкинули». Я однозначно понимал, что испытываю сейчас совершенно чужие эмоции. Но при этом внезапно нахлынувшая злость сделала меня, как бы сказать помягче, не вполне адекватным. Я даже не особо соображал, что делаю. Как умудрился поймать захват шею чекиста, не понял сам. Скорее всего, мой противник расслабился, считая, что большая половина дела сделана, и вряд ли кто-то из вчерашних деддомовцев может знать технику гильотины. А я знал. Именно я... Нужно перевести руки на шею и начать душить. Если потяну вверх, предплечье упрется в сонную артерию. В общем, сработал на автомате, так можно сказать. Да еще бешенство деда, который вдруг во мне всколыхнулось. Честно говоря, подозреваю, действия мои были основаны на каком-то животном инстинкте. А в основе этого инстинкта ненависть. Причем ненависть именно к чекистам. И она точно не моя. Не могу сказать, будто сотрудники НКВД видятся мне друзьями. Однако столь горячо их ненавидеть. Пока вроде бы не за что. Я тут вообще без году неделя. В принципе, тот же Клячин, несмотря на все, что было, где-то слегка мне симпатичен. Резкий, да, отмороженный, мутит что-то. Но я однозначно не испытываю к нему ненависти. А тут прямо приступ безумия какой-то. Однако размышлять об истоках своего странного состояния точно надо было не в эту минуту. Я напрягся всем телом, смутно сквозь красную пелену в сознании, понимая, задушить опытного бойца вряд ли смогу. Но это был единственный шанс, и я им воспользовался. Жилы на шее Молодечного окаменели. Он пытался сунуть пальцы под мой захват, но я отчаянно сопротивлялся и тянул за всех сил. В какой-то момент чекист все-таки выпрямился, пытаясь скинуть меня, как прицепившегося клеща, а затем извернулся и упал вместе со мной на землю. От удара из легких выбил воздух, но я рук один хрен не разжимал. И злость! Та самая Дедова! Она прямо начала шептать мне в ухо «Убей!» — отвечаю. Я словно слышал голос «Убей!» «Реутов, брось!» — Доносилась до меня откуда-то издалека, будто через плотный слой ваты. Судя по всему, надрывался шибко. «Брось, скотины, кусок! Реутов!» «Да он же психический! По затылку бейте!» «Я сразу понял, он вражина! Контра!» Этот голос принадлежал Зайцеву. «Гнида!» Неожиданно в челюсть прилетела боль. Резко и очень даже конкретно прилетела. Аж в глазах потемнело, но надо отдать должное шибко, а я уверен, это его работа. Мозг у меня моментально встал на место. Правда, на несколько секунд или минут меня вырубило. Когда пришел в себя, первой мыслью был вопрос, когда нас с Реутовым расстреляют. Надо думать, другой судьбы для бешеного деддомовца не предусмотрено. А иначе, как приступом бешенства, мое поведение не объяснишь. Ну и если что, я пытался задушить действующего сотрудника НКВД, блин. Молодец, Алеша, просто молодец. Выпендрился так выпендрился. Меня надолго запомнят. Жаль, что посмертно. Я открыл глаза. Судя по всему, лежу на площадке, ничего не изменилось. Значит, реально вырубило ненадолго. — Митрофон, Леонидович, ты не серчай! В голосе шибко еле заметно проскальзывали нотки вины. — Кто же знал, что этот доходяга тебя заломать сможет? «Кому расскажи, не поверят! Голодранец из детского дома самого товарища Молодечного чуть был не придушил! Смешно!» «Так не задушил же Тут не смеяться, тут задуматься нужно. Мне!» — возразил Кривоносый. «И смотри, Николай Панасыч, я поражение признаю. Так что вези завтра парней в Москву. Реутов твой выгрыз для них эту возможность. Слово надо держать!» Я слушал разговор двух чекистов, лежа на земле, И в этот момент очень хорошо понимал две вещи. Первая. Зайца точно надо убирать из школы. Завистливая гнида так и будет гадить. Вторая. Есть проблема посерьезней. Реутов ненавидел НКВД всей душой. Так сильно ненавидел, что мне, похоже, это передалось по наследству».